Студия медиа-книга представляет Луи Буссенар Капитан сорвиголова Читает Вячеслав Герасимов. Часть первая. Молокососы. Глава первая. Смертный приговор Бюргер, его друг молодой француз. Отказ от миллионного залога. Без апелляции отсрочки. Осужденный сам роет себе могилу, казнь, трагическая сцена, месть, капитан сорви голова, преследование. Старший сержант, исполнявший обязанности секретаря, поднялся с места с бумагой, которую он только что написал, и сухим резким голосом, отчеканивая каждый трагический слог, он прочитал приговор. Полковой совет, собравшийся для военного суда, единогласно приговорил к смертной казни Давида Поттера, виновного в отравлении 25 лошадей артиллерийской батареи номер 4. Приговор будет приведен в исполнение без права апелляции и без отсрочки. Пятеро членов совета, сидевших на складных табуретах с револьверами на перевязях и с саблями, стоявшими вертикально между их ногами, Держались высокомерно, презрительно, с видом джентльменов, принужденных выполнять скучную, неподходящую для них обязанность. Неподходящую до такой степени, что один молодой капитан пробормотал «Боже ты мой! Сколько церемоний, чтобы отправить на тот свет мошенника-мужика, мятежного дикаря, грабителя и убийцу!» Председатель суда, красивый человек в форме подполковника шотландского полка Гордона, остановил его легким движением руки и сказал осужденному. — Давид Поттер, что вы можете прибавить себе в защиту? Бюргер, стоявший между двумя артиллеристами с обнаженными саблями, которые были ниже его на целую голову, только презрительно пожал плечами. Потом перевел светлый взгляд, минуя тройной ряд солдат с примкнутыми штыками, которые окружали военный совет, и на ферму, и на стоявших перед ней заплаканных людей. Там еще молодая женщина плакала, рыдала и отчаянно ломала руки. Дети кричали душераздирающим образом, несчастные старики-родители слабыми кулаками грозили врагам, нахлынувшим в страну. Составляя контраст с этой картиной отчаяния, свет солнца, слегка смягченный, грациозный листвой акаций и гигантских мимоз, дрожал на травянистом лугу, волны которого терялись вдали. Слезы нежности на мгновение затуманили его взгляд, но скоро высохли от гнева. Бур выпрямился, сжал кулаки, и отрывистым, сиплым голосом ответил подполковнику шотландцев. «Вы меня судили за то, что я защищал свободу и независимость моей страны. Ну что же, вы сильнее убейте меня!» «Мы судьи, а не убийцы?» — с негодованием ответил председатель. «Вы ведете войну бесчестно, недостойным для цивилизованных людей образом. Войне есть свои законы, и, согласно с ними, мы вас судили и вынесли вам приговор». «Разве честно?» «По пятнадцать и двадцать человек нападать на одного, как вы это делаете?» «Мы сражаемся, не скрываясь, боремся с оружием в руках и считаем воинами только те, кто дерется оружием. Яд — низкое средство. Сегодня отравлены лошади, завтра люди. Нужен пример». Бюргер, не понимая таких тонкостей, гневно ответил, «Я поступил как патриот» который уничтожает все, что может, людей и материал, и вы никогда не заставите меня поверить, что почетно убивать людей из ружей и низко губить ядом лошадей». «Ничего не вытянешь из такого животного», — снова пробормотал капитан, в глубине души поставленный в тупик логикой первобытного существа. «Дело окончено», — коротко прервал председатель. «Приготовьтесь к смерти». О, я не прошу пощады. Если б вы оставили меня в живых, я снова принялся бы за то же. Но за меня отомстят. Жестоко отомстят. Пролейте мою кровь, пролейте потоками. Кровь мучеников независимости, роса, дающая жизнь свободе. Этот этого громового восклицания затрепетали печальные группы, рассеянные перед фермой. Между тем секретарь продолжал читать. Осужденный сам вырыт для себя могилу, его расстреляет взвод из двенадцати человек. Унтер-офицер зарядит шесть ружей полями, а другие шесть холостыми зарядами. Услышав странную статью приговора, осужденный разразился смехом ужасным в такую минуту. «Ха — Ха-ха-ха, понимаю, мне это говорили, да я не верил. Когда вы расстреливаете патриотов, вы боитесь, чтобы месть не постигла солдат карательного отряда. Вы думаете, что благодаря такой уловке никто не найдет убийц, потому что сам солдат не знает, заряжен его ружье или нет. Дураки! Солдатам нечего бояться. Месть не обрушится на этих невольных соучастников вашего преступления. Она постигнет вас, истинных и единственных виновников». Вас пятеро, вы здоровы, сильны, за вами стоит английская армия в двести тысяч человек. Так слушайте же, моя месть поразит вас всех пятерых, и вы погибнете самым жалким образом, потому что я, умирающий, осуждаю вас на смерть. Председатель встал и холодно ответил. Мы судили по совести, ваши угрозы не пугают нас. По закону вы должны были умереть, ни с кем не повидавшись. Но из чувства человечности я приказываю позволить вам обнять вашу семью. По знаку подполковника тройная линия солдат разорвалась, и в образовавшийся проход бросилась семья, глава которой должен был погибнуть. Их было все около тридцати. Жена Поттера с отчаянием упала в объятия храброго спутника своей жизни и, не произнеся ни слова, сжала его в объятиях. Она трепетала при виде ужасной, неумолимой угрозы. Вот для нее был красивый подросток в охотничьем костюме, изящество которого составляло странный контраст с небрежностью одежды буров и вызывало любопытство англичан. Он подошел к обвиненному и прерывающимся голосом, произнес. — Давид, добрый мой Давид, вот как нам пришлось свидеться. — Вы, вы, мой дорогой мальчик, о, я счастлив! «Вы видите, они меня схватили. Пришел конец. Я не увижу, как восторжествует наша независимость. Ну, кто знает. Дайте я поговорю с ними». Он подошел к членам военного совета, собиравшимся уйти, и, сняв шляпу перед председателем, сказал с чувством собственного достоинства. «Умоляю вас, милорд, прикажите отложить казнь. Сжальтесь над этой бедной женщиной, над этими бедными детьми» над человеком, обезумевшим от патриотизма. Вы велики, вы сильны, будьте же сострадательны. — Мне очень жаль, но я ничего не могу сделать, — отвечал подполковник шотландского полка, поднося руку в перчатке к козырьку своей каски. — Только несколько дней жизни. Я берусь вымолить ему прощение. Невозможно. Приговор произнесен по закону, а мы все его рабы. Начиная с ее... Милости о величествах королевы до последнего слуги. Отдайте мне его на поруки. Я внесу за него залог. Нет. По десяти тысяч франков в день. В течение десяти дней. Нет. Сто тысяч франков. Миллион. За десять дней. Миллион? Тоже же вы? Человек, который имеет возможность выполнить данное обязательства. Давид Поттер спас мне жизнь и в случае нужды я отдал бы за него все, что имею, и всю мою кровь до последней капли. — Это делает вам честь, — серьезно прервал его подполковник. — Но во время войны нельзя думать о чувствах. Выслушайте меня, глядя мне прямо в лицо. — У меня есть сын приблизительно ваших лет. Он офицер моего полка, и на нем сосредоточивается вся моя отеческая привязанность, все мое воинское чистолюбие. Теперь предположите, что он попал в бурский лагерь и что его должны расстрелять, как расстреляют сейчас вот этого человека. Предположите, что мне отцу предлагают пощадить его жизнь взамен жизни Давида Поттера. Что же? Задыхаясь, проговорил молодой человек. Я не мог бы согласиться на такой обмен. И мой единственный сын погиб бы. Изумленный юноша опустил голову, понимая, что настаивать больше нечего. Он подошел к Бюргену окруженным рыдающей семьей. Взял его за обе руки и произнес с невыразимым чувством нежности и сожаления. Мой бедный Давид, я надеялся смягчить их. Кончено, вся надежда пропала. Тем не менее, я благодарю вас, мой славный французик. Ей-богу, сердце у меня согревается, когда я вижу, за наше дело стоят такие люди, как вы. я ничего не могу сделать для вас. — Можете? — Биться как? — Довольно. Здесь есть лишние уши. — Отомстите за меня и останьтесь с моей женой и моими детьми до последнего мгновения. — Обещаю, Давид. И он, говоря с собой, прибавил в полголоса. — А я думал, что этот полковник, герцог Ричмонд, доступен жалости. Офицеры расходились по своим палаткам бросая любопытные взгляды на мальчика, который играл миллионами и говорил, как взрослый. Остались только сержант, два артиллериста и пехотинцы, выстроенные кругом горстки буров. Своим бичующим голосом сержант приказал одному солдату дать осужденному заступ. Солдат, отстегнув валлийскую лопатку, которыми снабжены все пехотинцы Англии, Передал ее бюргеру. Сержант прибавил, указывая кончиком пальца на землю. «Рой!» Пожав плечами, бур холодно заметил. "Брось эту английскую лопату. Она осквернит мои руки, да и землю, в которую я буду лежать. Дайте мне мою кирку и заступ, славное орудие работы, которым я вскапывал огород, теперь разграбленный этими людьми» и стоптанный их лошадьми. Желание Буры исполнили. Он взял ручки, отполированные прикосновением его грубых рук, и блестящее железо зазвенело. Потом он широко шагнул два раза, точно желая на красноватой почве отмерить свой гигантский рост и сделал две глубокие отметины. Английские солдаты, ценящие мужество, с восхищением смотрели на него. Увлеченный своей последней мрачной работой, бур смочил мочил кисти рук, сжал рукоятку к кирки и пробормотал. — Ну, Давид, последний раз пошевели-ка землю, кормившую тебя. Склонив спину, напряженные шеи с мышцами рук, выдававшимися, как веревки, он разрыхлял красноватую почву вельда, выбрасывая ее сзади между ног. Там лопатой очистил все пространство, назначенное для могилы. Солнце, стоявшее теперь в зените, освещало его жену и детей, которые молчаливо плакали. Солдатам позволили присесть. Они ели и разговаривали вполголоса. Часы шли, углубление увеличивалось. Исполин мало помалу погружался в землю время от времени, прерывая свою ужасную работу и оборотной стороной руки, отирая пот, который струился у него по лицу. Иногда он искоса поглядывал на свою несчастную жену, на бедных детей, и, несмотря на усталость, торопился поскорее покончить с печальным делом, чтобы избавить несчастных от жестокого зрелища. Один из солдат, поддаваясь чувству жалости, протянул ему флягу с виски, ласково сказав, Выпейте, товарищ, предлагаю от чистого сердца. В глазах Бюргера блеснул свет, и он ответил. — Виски? — Нет, спасибо, товарищ, но от вас я принял бы воды. Не то подумает, что я хочу подбодриться. Что я боюсь? Окруженные цепью солдат, друзья и семья осужденного не могли сообщаться с состоявшими за линией. Солдат сбегал в дом и принес эту деревянную чашку за свежей водой. Давид выпил с жадностью, англичанин пошел на свое место, бурмоча. Вода! Ну разве это христианский напиток, особенно когда подходит такая минута, что и виски-то покажутся противным? — Так же верно, как то, что меня зовут Томми Аткинс, мне захотелось бы осушить все фляжки отряда, если бы я был на его месте. Время шло, пробегали неумолимые минуты, солнце стало склоняться к горизонту. Женщина, упавшая без сил, с ужасом смотрела на громадные груды земли, возвышавшиеся по обеим сторонам могилы. Она понимала, что близилось роковое мгновение. Послышался звон солдатских магазинок. Сержант зарядил ружье, взяв на удачу патроны и в пули. Он принес ружьи и груды и положил их на землю. Подойдя к бюргеру, продолжавшему копать, он сказал ему, — Давид Поттер, приготовьтесь умереть. — Хорошо, я готов, — ответил осужденный, подняв голову и прекращая работу. Поттер положил поперек могилы свою лопату, взялся за нее, поднялся на руках Перешагнул через одну из груд, и косые лучи солнца осветили его исполинскую трагическую фигуру, запачканную потом и красной землей. Жена и дети бура бросились было к нему, но по знаку сержанта солдаты оттолкнули их, и двенадцать рядовых, выбранных заранее, выступили вперед без оружия. Взяв по ружью, они стали в позицию. Сержант подошел к осужденному, чтобы завязать ему глаза и заставить опуститься на колени, но Бюргер решительно сказал. — Только одно я могу попросить у Англии. Умереть стоя, глядя на солнце Божье, и самому скомандовать пли. — Я сделаю это для вас, вы храбрец, — сказал сержант, отдав ему честь. — Благодарю. Взвод расположился в шагах в пятнадцати от Поттера. Бюргер стал против него спиной к могиле. Ужасная тишина вынимала лагерь. Слезы, рыдания и стоны прекратились, Жгучая мука сжала все сердца. Послышалась короткая команда, Быстрый шел металла. Солдаты прицелились, дула протянулись горизонтально Одной сверкающей линии. Осужденный, стоя, с непокрытой головой, С обнаженной грудью, боков вздохнул и крикнул. «Прощай, жена! Прощайте, дети! Прощай, свобода! Прощай все, что я так любил! Да здравствует независимость! А вы, солдаты, пли!» Загремели двенадцать выстрелов, послышался глухой стук. Бюргер пошатнулся и упал на спину на одну из груд земли. Отчаянный крик вырвался из уст его жены и детей. Взвод взял на караул, сделал половорота и вернулся к палаткам. Солдаты, которые образовали цепь, разорвали ее, оставив свободным проход к могиле. Бюргер умер сразу. Из его груди, в которую попали все шесть пуль, выливались потоки крови. Несчастная жена упала на колени и благочестиво закрыла ему глаза. Потом, омочив пальцы в крови казненного, перекрестилась и сказала. Дети, сделайте, как я, и никогда не забывайте, что ваш отец — мученик, убитый англичанами, и что его кровь вызывает к мщению. Дети последовали ее примеру. Старший сын, четырнадцатилетний мальчик, с кровяным пятном на лбу, немного застенчиво, но решительно, подошел к молодому французу, тоже плакавшему, и сказал ему, взяв его за руку, Ты возьмешь меня с собой, правда? — Да, — ответил француз, — у меня есть для тебя лошадь и маузеровская винтовка. Едва приготовились опустить в землю труп, как француз французу подбежал запыхавшийся мальчик, живой как белка. Он бросился к нему и, понизив голос, сказал. — Мы преданы. Беги. Англичане знают, что ты на аванпостах. Скорее, скорее, тут и лошади. Благодарю, фанфан. -фан. Едем, Поль, поцелуй мать и за мной. Фанфан -фан уже убежал. Сын, казненного и молодой, незнакомец, сбросились за ним. Фан фан направился к группе колючек мимоз, которые в трансвале называются Подожди немного. Там две небольшие лошадки покусывали ветви и рыли копытами землю. Француз вскочил на одну из них, сказал Полю. Садись позади фанфана, и в галоп! Думаю, будет горячее дело. Саван пост уже донесли с нескольких выстрелов, и над головами беглецов зажужжали пули, когда их пони взяли с места бешеным галопом. Возле дома Давида Поттера поднялась невообразимая смотоха. Окружить дом, никого не упускать! крикнул примчавшийся на взмыльном коне полковой адъютант. Где старший сержант? Здесь, господин лейтенант, ответил сержант. Вы не приметили тут юношу, вернее, мальчика в охотничьем костюме. Так точно господин лейтенант приметил. Где он? Я думаю, на ферме. Немедленно схватите его и доставить в штаб полка, живым или мертвым. Живым или мертвым? Ведь это же безобидный ребенок, круглый идиот. Этот ребенок — настоящий дьявол, он стоит целого полка. Это проклятый капитан голова. Командир разведчиков живо-живо всем кавалеристам, которыми вы располагаете все седло. В одном мгновении были взнузданы и оседланы тридцать коней, и началась бешеная погоня.